Вера опустила глаза и неторопливо доела салат. Сделала последний глоток из стакана с водой. Помахала рукой официанту и сделала в воздухе движение кистью, как будто что-то писала. Тот понял, что она просит счет и кивнул издалека. Через минуту перед ней лежал счет, она оставила деньги с умеренными чаевыми и вышла из ресторана достаточно. Ей вполне хватило увиденного, чтобы прогнать прочь сомнения и подспудное желание поверить воркулю. Этого заряда ей хватит недели на две, а то и на три. Зависит от того, как он будет себя вести, станет ли звонить и что будет говорить и как, каким голосом, с какими словами. Подонок! Вор! ее не обманули в тот раз, когда открыли глаза на его махинации. Она сначала долго не верила, потом съездила в Страсбург и убедилась. Дошла до паркинга, вывела машину, потом передумала сразу уезжать и подъехала поближе к дому Валерия. Поставила машину в переулке так, чтобы возвращающийся из ресторана Воркуль ее не увидел, а ей, в свою очередь, Были видны и окна его квартиры, и подъезд. Вера не была уверена, что Валерий зайдет после обеда домой. Скорее всего, блондинка вернется одна, а он побежит по делам. Ему же надо крутиться, бизнес делать. Но если он все-таки придет вместе с девушкой, то, может, статься Вера получит дополнительный допинг, который позволит ей ненавидеть Воркуля и не верить ему куда дольше, нежели две-три недели.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 Аля остановила выбор на осетрине, запеченной по ее собственному рецепту, который она освоила еще во время жизни в Париже, но потом в России долго не могла применить, потому что свежей осетрины не бывало в продаже. Теперь в магазинах есть любые продукты, и можно упражняться в кулинарных изысках без каких бы то ни было ограничений. Если деньги есть, конечно. Андрей после работы такой измученный, что ест все без разбора и не вникает. але показалось, что он даже не заметил, какое блюдо ему подали. Поел, запил двумя чашками крепкого кофе, хотел еще поработать с бумагами и ушел к себе». Ярослав вернулся с тренировки веселый и голодный, как дикий волчонок, в две секунды смолотил две порции вкуснейшей, тающей во рту рыбы с обильным гарниром, зашвырнул в ванную мокрую от пота форму и скрылся в своей комнате. А вот Дина заметила. Несмотря на то, что всю вторую половину дня, впрочем, как и первую, она просидела дома, племянница не вышла ужинать ни с отцом, ни с братом. Она предпочитала есть одна. Опять осетрина? Она взглянула на Алю строго и осуждающе. Что значит опять? Два месяца прошло. Я ее делала в феврале. На день рождения Славика. А сейчас апрель. Два месяца прошло. Да хоть декабрь. Сколько раз я говорила, незачем покупать такие дорогие продукты. Незачем тратить деньги на всякую ерунду. Куда, интересно, ты девала своего молодого хахаля? Вот так вопрос. И главное, в прямой связи со ситриной. Неужели впрямь у девочки мозги съехали?» «Почему ты решила, что я его куда-то девала?» — с любопытством спросила Аля, забыв, что обычно на слова племянницы молодом любовнике отвечала полным отрицанием, мол, «нет его у меня, и вообще это не твое дело». «Потому что для него ты никогда не готовила, а осетрину ты приготовил для своего очередного мужика. Он, наверное, еще моложе и совсем нищий, да?» «Тебе не стыдно? Мало того, что ты нас разоряешь, покупая дорогие продукты, ты еще и его прикармливаешь за наш счет!» «Значит, все-таки подслушивала. Ай да Динка! Хорошо, что Аля проявила осторожность и не стала объяснять Назару по телефону, зачем ей другая машина. «Если тебе так будет спокойнее, могу тебя заверить» что продукты сегодня я покупала на свои деньги. Я, наконец, получила гонорар за перевод, который делала еще в прошлом году, и в честь этого события решила накормить вас праздничным ужином. Тебе понятно? Более или менее, вуркнула Дина, которая, несмотря на пафосные высказывания, все-таки эту самую осетрину ела, причем с явным удовольствием. Сказанное было почти правдой. В прошлом году в Москве проходил фестиваль индийских фильмов, и Элеонору Лозенцеву пригласили синхронить просмотры. Голос у нее был приятным, дикция четкой. Ее знания хинди использовали уже много лет, еще с тех времен, когда индийские фильмы покупались для проката в кинотеатрах. Только тогда она не синхронила, а писала перевод, по которому потом профессиональные актеры записывали дубляж. Нельзя сказать, что э, переработок этот был частым, большинство индийских фильмов снималось не на хинде, а на английском. Но случалось, что Алины знания оказывались востребованными. Гонорар она действительно получила с некоторым опозданием, но все равно это произошло еще в прошлом году. «Диночка, ешь быстрее», — поторопила Аля. «Мне нужно уходить». «Куда?» Вопрос был традиционным, и не менее традиционным оказался ответ. «Это не твое дело». Аля с трудом удержалась, чтобы не ляпнуть что-нибудь вроде «Я же не спрашиваю, куда ты ходишь по ночам». После той ночной встречи на улице Дина упорно делала вид, что ничего не произошло, а Аля точно так же упорно к этому не возвращалась. К чему разговоры, в которых каждое слово ложь? Лучше все узнать самой. «К новому любовнику?» К старому усмехнулась Аля и мысленно добавила. «Ты, деточка, даже не представляешь себе, до какой степени старому». Во всех смыслах возобновить любовные отношения спустя без малого сорок лет — это, знаешь ли, мало кому удается. «Послушай, ну сколько можно?» — зло заговорила Дина. «Что ты нашла в этом уроде? Мало того, что он моложе тебя, так он еще и тупой, как пробка. У него это на роже написано. Неужели тебе не стыдно спать с таким ничтожеством?» «Это не твое дело». Устала, ответила Аля, «Ешь, пожалуйста, мне нужно еще посуду вымыть и в кухне убраться». Первое время она еще пыталась объяснить Диня, что-то ошибается, что нет у нее никакого молодого любовника. Но девушка так уперлась в своем убеждении, что Аля махнула рукой и решила отговариваться коротким и ничего не отрицающим, но и не подтверждающим, «Это не твое дело». Так было проще. В конце концов, она сама виновата. Дала Дине повод. Тот самый день, когда случайно столкнулась с ней у подъезда собственного дома, откуда выходила вместе с Петром. Дина даже не взяла на себя труд придумать правдоподобные объяснения тому факту, что оказалась возле дома, в котором находится квартира тетки. Делать ей там было совершенно нечего, но она, тем не менее, там оказалась, и увидела Петра, который в самом деле был значительно моложе Али. Аля, будучи дамой воспитанной, представила их друг другу, не вдаваясь ни в какие объяснения по поводу личности своего спутника, и предложила Дине ехать домой. Все трое сели в машину, возле метро Петр вышел, а Аля с племянницей поехали дальше». Вот тогда Дина и завела впервые разговор о тёткином молодом любовнике. Аля не понимала, что отвечать. Рассказать все, как есть, или солгать. Никакой лжи заготовлено не было. Она отчего-то ужасно растерялась, столкнувшись с Диной, да еще и Петр, идиот, добавил масла в огонь, ведя в те несколько минут, что не ехали до метро, свои разговоры с Алей. — Дескать, подумай хорошенько над тем, что я тебе сказал. Да как бы тебе потом жалеть не пришлось? Да он, мол, надеется, что у них еще все будет хорошо, и зря она отказывается от его предложения. Ну, какую ложь тут на ходу придумаешь, чтобы эти его слова в нее вписывались, да еще чтобы складно вышло? И Аля промолчала. Ничего денег объяснять не стало, а молчание, как известно, знак согласия. Закончив все дела на кухне, Аля переоделась, поставила в сумку с твёрдым дном прямоугольный контейнер с рыбой и поехала к Назару. Машина есть? спросила Элеонора Николаевна едва переступив порог его квартиры. «Но я же обещал, пожал плечами Назар Захарович. «А ты еду принесла?» «Я же обещала!» — улыбнулась она в ответ. «Только я твоих вкусов совсем не знаю. Помню, что макароны с колбасой ты любишь, а то, что я принесла, ты, может быть, и не ешь?» «До да Менты привыкли есть, что дают. Им не до жиру. Это греть надо?», надо. Тогда пошли греть, и ты мне будешь рассказывать, что за эдК надобность у тебя в чужой машине. Он поставил принесенный Али пластиковый контейнер микроволновую печь и приготовился слушать.